Прозвучала четвертая, заключительная часть радиопостановки по роману Марка Твена «Янки из Коннектикута». Перевод Екатерины Нелидовой. Роли исполняли Игорь Дмитриев, Евгений Агафонов, Вячеслав Захаров, Николай Мартон и Иван Ставиский. Запись 1995 года.